Глава 45. От половинной дозы толку не будет. Крейн заплатил за два смежных номера во Фламинго, и прежде чем подняться, купил в сувенирном киоске две подарочные колоды карт. Устроившись на одной из кроватей в их с Мавраносом комнате, Крейн распечатал колоды и высыпал карты лицом вверх на покрывало. Мавранос притащил в номер свой ящик-холодильник, а один заказала в службе доставки шесть банок коки. «Что вы делаете?» — спросила она Крейна, положив трубку. Крейн внимательно сортировал карты. «Пытаюсь собрать подтасованную колоду для очень сложного варианта покера». Он отделил восемь карт, входивших в руку доктора Протечки. Шестерку и восьмерку Червей, Рыцаря Трев и Семерку, Восьмерку, Девятку, Десятку и Короля Пик. «Жаль, что мой... что тело моего отца не подобрало руку получше» не состояла из более внушительной руки. Здесь нужно выигрывать, а в присвоении на 13 участников флэш не такая уж сильная комбинация. «Рассчитываешь, что там будут играть картами из фламинго?» — спросил Маврана, спотягивая курс. Диана стояла около окна и смотрела на бассейн. «Нет», — ответил Крейн, «но я хочу с их помощью сложить то, что нужно. Меньше придется ломать голову. Играть будут...» Он тяжело вздохнул. «Ломбардской нулевой колодой». Нарди бросила на него быстрый взгляд. «У моего сводного брата есть карта из этой колоды башня. Он хочет воспользоваться ею, чтобы стать королём». «Клёво», — отозвался Крейн. «Надеюсь, он с неё глаз не сводит и в конце концов свихнётся». «Он уже свихнулся», — ответила Нарди. «Вы имеете в виду игру на озере?» «Да». «Но вы же не собираетесь снова участвовать в ней, так ведь?» «Собираюсь!» Она зябко передернула плечами. «Меня вы на эту лодку не затащите!» Диана повернулась от окна. «Скотт когда-то намерен этим заняться?» «Игра начнётся этой ночью», — ответил он, не поднимая головы от карт. «И будет продолжаться завтра ночью и днём Великой Пятницы. Я начну сегодня и буду играть, пока не проверну свой трюк». «Парень, которому ты вломил, тоже будет там?» — спросил Мавранос. — Да, — ответил Крейн. — В том самом теле, если, конечно, он не помер или не попал в больницу. Он хозяин игры. — Он узнает тебя? — Узнал бы, но я загримируюсь. — Каким образом? Тут в дверь постучали. Диана прошла через комнату, открыла дверь и впустила официанта, который поставил на стол под нос с кокой и расплатилась с ним. — И как же ты собираешься загримироваться? — спросил Мавранос, когда официант ушёл. краин растерянно улыбнулся товарищу и покачал головой. «Не знаю, обрить голову, надеть очки, выкрасить лицо и руки чёрным». «Всё это мне не нравится», — сказала Диана. «Можно раскраситься под клоуна», — вставила Нарди. «Наверное, в Сёркус-Сёркус такой грим раздают бесплатно». «Или нарядиться обезьяной», — предложил Мавранос. В городе наверняка есть место, где можно взять костюм на прокат. Каждый предлагал подсказки, с вымученной улыбкой процитировал КRAIN: "Превосходные идеи". "Это Льюис Карл", сказала Нарди. КRAIN взглянул на неё, и его улыбка сделалась естественной. "Совершенно верно". Они с Дьянной успели вкратце рассказать ему, какое отношение она имеет ко всем этим делам. Но лишь теперь он действительно обратил на неё внимание и отметил красивые чёрные волосы и фарфоровое лицо. «Я люблю это стихотворение!» «Вот был он в ужасной спешке, бормоча!» Перевод Кружкова «Женщина», — решительно перебила его Диана. Мавранас поднял банку с пивом, словно произносил тост. «Женщина!» — Крейн нахмурился. «Что?» «Отправляйся туда в виде женщины. Это единственная маскировка, которая может сработать». Крейн хохотнул, но увидел, что Мавранас и Нарди, как по команде, вздернули брови, обдумывая идею. «Нет», — сказал он. «Христос свидетель, всё и так будет страшно тяжело, а тут ещё роль играть. Я постригусь наголо и надену очки, так?» «Нет», — задумчиво сказала Нарди. «У вас достаточно запоминающееся лицо». «Я мало знакома с вами, но узнаю вас и бритым, и в очках. Я думаю, это то самое, побольше косметики, губная помада, броский парик». «Сделайте меня красивым», — предложил Мавранос. «Ничего не получится», — уверенно заявил Крейн. «А как быть голосом?» И продолжил сдавленным фальцетом. «Предлагаете мне так разговаривать?» «Говори нормально», — ответила Диана. «Тебя сочтут трансвеститом только и всего». «Извращенцам никто не присматривается», — согласился Мавранос. «Разве что начнут перемегиваться и усмехаться за спиной». краин пытавшийся отогнать боязнь неудачи, боязнь того, что Диану все-таки убьют, и что он сам в Святую Субботу, когда отец присвоит себе тела, купленные во время игр 1969 года, утратит себя, совершенно впал в панику от этого предложения. «Не стану», — сказал он себе. «Даже и думать об этом нечего». Нарди тронула его за плечо. «Что если это единственный выход?» Спросила она. «Помните сэра Ланселота?» Краину прямо покачал головой, и она продолжила. Он отправился на помощь королеве Гвеневере, и по пути ему пришлось ехать на телеге. В те времена это считалось страшным позором, ведь на телегах возили по улицам преступников, чтобы обыватели могли посмеяться над ними и бросать в них всякий мусор. Поэтому Ланселот, влезая в телегу, замялся на секунду. И когда он спас королеву, то отказалась разговаривать с ним из-за этого колебания, потому что он пусть на миг, но поставил гордыню превыше своего долга перед нею, и он признал ее правоту. «Боже!» краин вновь уставился на карты. «Это должно стать наилучшей маскировкой», — признался он себе. «И что тебе за дело, если несколько посторонних людей и твой отец примут тебя за извращенца в женском платье? Они не будут знать, кто это. Неужели жизнь Дианы стоит меньше, чем твоя никчемная гордыня? Твоя гордыня? Гордыня жалкого старого пропоица, всего шесть дней, как завязавшего. Шесть дней в завязке и от силы три дня на телеге. Он посмотрел на Диану, и она не отвела взгляд. «Пусть в хрониках отметят», — хрипло сказал он, «что я колебался не дольше, чем Ланселот». Он повернулся к Дин. «Гвеневера простила его?» «Это из книги Кретина де Тройса, верно?» — осведомился Мавранос. Мавранос имеет в виду средневекового французского писателя Кретьяна де Труа. В первый миг Дин не на шутку растерялась из-за столь варварского искажения имени, но потом сообразила, заморгала, кивнула, и Мавранос сказал Крейну, «Да, в конце концов, простила». «Вы слышали, моя леди?» — обратился Крейн к Диане. И словно желая наказать их всех, он вынул из кармана отцовскую деревянную шкатулку и вытряхнул на покрывало ломбардскую нулевую колоду. Дрожащими руками он развернул несколько карт веером. «Ах!» — вздохнула Нарди. Ее возглас прозвучал сдавленно и печально. Крейн не мог оторвать взгляда от ужасных, притягательных, отвратительных старых миниатюр, но и не видя, знал, что Мавранас поднялся с места и что Диана подошла вплотную, Вдруг, смутившись, Крейн потянулся собрать карты. «Нет», — прошептала Диана, крепко схватив его за руку. «Мне нужно познакомиться с... вот с этим». «Вот и знакомимся», — хмуро буркнул Мавранос. «От половинной дозы толку не будет». Он наклонился и твердыми корявыми пальцами раскинул карты шире. «Дурак и любовники, и луна, и звезда, и император, и императрица» Смотрели на них четверых. И Крейн вдруг обнаружил, что одной рукой держит за руку Диану, а другой Мавраноса. А Мавранос взял за руку Нарди. Карты, лежавшие на кровати, не шевелились и не менялись. Но в его голове их рисунки перемещались, как узор на спине разворачивающейся гремучей змеи. И хотя в окно светило яркое солнце, он рухнул на дно колодца своего сознания и провалился в подземный пруд, куда выходили все такие колодцы. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем он начал всплывать обратно в свое собственное сознание. Крейн обнаружил, что смотрит на карту Мир, где посреди венка в форме овала с заостренными концами танцевал Гермафродит. «Для этого нужно быть мужчиной и женщиной», — с изумлением подумал он. Оказалось также, что он воспринимает чувства своих товарищей, поверхностную браваду Мавраноса и прикрытый ею глубинный страх, тоску под детям и потаённую любых краину Дианы, бесшабашное отчаяние Нарди, и знал, что они тоже ощущают его истинную сущность, какой бы она ни была. В конце концов, он отпустил руки товарищей и взял как будто проснувшиеся карты. «Мне нужно подготовить колоду», – ощущая неловкость, сказал он. «И пока я буду этим заниматься, вы, девочки, может быть, спуститесь и купите всё, что мне понадобится, ладно?» «Я думаю, тебе нужен двенадцатый размер», — сказала Диана, отступая от кровати. За непродолжительную поездку в такси на юг до озера Мид, Крейн сумел выкинуть из головы ощущение крема, румян и пудры на лице и лака для волос, которым укладывали его брови. К своему стыду он попытался заговорить с водителем Фальцетом. Тот с ненавистью посмотрел на него и потом несколько минут ругался себе под нос, пока не замкнулся в гневном молчании. Полчаса поездки Крейн потратил на чтение книжечки «Покер для женщин», некоего Майка Каро, которую ему подсунула Диана как еще один элемент камуфляжа. Советы, приведенные в книге, показались ему разумными, но раздела, посвященного присвоению, там, естественно, не было. Подготовленная ломбардская нулевая колода лежала в белой сумке из кожзаменителя, как снятый из предохранителя пистолет с досланным патроном рядом с настоящим револьвером. Когда такси, наконец, выехало на стоянку порта, Крейн посмотрел на новые часики, висевшие на золотой цепочке. Всего половина пятого. Оставалось надеяться, что Леон уже пускает игроков на борт, даже в столь раннее время. Он не хотел слоняться по окрестностям. Можно было бы, конечно, посидеть в баре, но Украина-мороз пробежал по коже от одной только мысли, что кто-нибудь попытается его снять. 50 долларов, дорогуша!» — сказал водитель. Крейн молча расплатился и вылез. Он шел к причалам мимо продовольственного магазина и магазина наживки, подавляя желание растопырить руки, чтобы поддерживать равновесие. Ходить на каблуках по каменистому асфальту было трудно, как будто он ковылял на коньках. К тому же от чувства подобного страху сцены по бокам под хлопчатобумажным платьем лился пот. Диане инарди пришлось также купить льняное платье, попавшееся под руку Диане, Однако носить его было нельзя, по той же причине. От прикосновения на нём остались чёрные пятна. Длинный белый плавучий дом был пришвартован точно на том же месте, где и 21 год назад. Крайен остановился и принялся рассматривать его, дыша открытым ртом. «Круг замкнулся», — думал он. От чего ушёл, к тому и придёшь. Пёс возвращается к своей блевотине, преступник возвращается на место преступления». Он пошевелил холодными пальцами и глубоко вздохнул. Трое седых пожилых рыболовов, нагруженных удочками и снаряжением, шедших навстречу Крейна, беззастенчиво разглядывали его. «Джо, вот и твоя подружка!» — вполголоса сказал один из них. «Что с тобой, Эд?» — добавил другой. «Неужели ты не поздороваешься с мамочкой?» Крейн слышал, как они за его спиной фыркали от сдерживаемого смеха, но упрямо ковылял вперед на своих неуклюжих туфлях, чувствуя, как пылает лицо под слоем косметики. Утрапа постоял задом белый «Эль Камино», из которого двое молодых людей выгружали открытые коробки с крепкими и безалкогольными напитками. Крейн ничуть не удивился, когда, подойдя ближе, увидел, что на обозначении марки отсутствуют «Л» и «К». «Похоже, что аминокислоты нашли себе нового короля», — подумал он. Один из грузчиков поднял голову и увидел Крейна. «Иисус!» — чуть ли не с уважением протянул он. «Я могу чем-нибудь помочь тебе, милочка!» Крейну всегда хорошо удавался бруклинский акцент, и сейчас он воспользовался им. «Я приехала играть в покер», — сказал он, помахивая книжкой коро. «Ты попала по адресу», — ответил молодой человек. «И у вас еще куча времени». «Пока что прибыли только шесть человек, а сейчас пройди через детектор!» Только сейчас Крейн обратил внимание на два пластмассовых столбика, стоявших вертикально перед трапом. «Это металлодетектор?» — спросил он. «Точняк!» Что ж подумал Крейн. «Я приехал сюда отнюдь не для большого выигрыша, который кто-нибудь может захотеть отобрать. Главное не дать им повода залезть в сумку и отыскать колоду». Он сунул руку в сумку, вынул оттуда свой револьвер, держа его за ствол, и протянул его молодому человеку обрезиненной рукояткой вперёд. «Полагаю, дело в этом». «Чёрт возьми!» — аминокислотник взял оружие у Крейна. «Ты угадала, сестричка. И что же ты на самом деле затеяла?» «Это исключительно для самообороны», — сказал краин «В этих местах девушке не повредит осторожность». «Ладно, сможешь забрать его, когда будешь возвращаться». А если приедешь в следующий раз, лучше оставь пушку дома. Крейн без затруднений миновал металлодетектор, медленно прошел по трапу до края палубы, взялся за перила, мысленно поежившись при виде своих ярко накрашенных ногтей, и заставил себя ступить на корму суденышка. Справа послышались шаги. Он поднял голову и увидел хозяина, остановившегося у двери, ведущий в салон. Оба вздрогнули. Джордж Леон пребывал в том же теле, которое Крейн побил утром. Левую сторону лба закрывала толстая белая повязка, нарушавшая идеально напомаженную прическу, а глаз под нею выглядывал блестящей полоской между отекшими веками цвета олова. Стройная мускулистая фигура была облачена в белый костюм, явно сшитый на заказ. Сердце прикрывал снаружи золотой солнечный диск, висевший на цепи, и Крейну оставалось лишь представлять себе, насколько сильно должен негодовать этот человек из-за того, что травма так основательно испортила его безупречный еще утром облик. И, конечно, можно было лишь догадываться, что этот человек думает о вновь прибывшем игроке. После того, как Диана и Нарди закончили возиться с ним, Крейн долго и пристально разглядывал себя в зеркало и признал, что платье, макияж и бюстгальтер, набиты носками, делают его неузнаваемым. Но на женщину он так и не стал похож. «Меня зовут Арт Ханери», представился хозяин сочным баритоном. Крейн сообразил, что до сих пор не сообразил придумать себе имя. «Я Дихотоми Джонс», — ляпнул он. Леон кивнул без особой радости. «Вы приехали играть?» «Да, сэр. Насколько мне известно, это новая игра под названием «Присвоение», да?» «Да». Судя по тому, как кривилась верхняя губа Леона, представление ему не понравилось. «Это разновидность восьмикарточного стада». «Кто-то уже объяснял мне правила», — перебил Крейн. Я готова играть. Проходите, располагайтесь, выпейте, если хочется. Скоро будет готов буфет. Мы начнем, как только соберутся 13 игроков. Крейн взял стакан содовой слаймом у молодого человека, вне сомнения еще одного из аминокислот, выполнявшего обязанности бармена, и устроился в кресле поодаль от большого круглого стола. Теперь, оказавшись на месте, трезвый и, если не в лучшей, то в относительно неплохой форме он ощутил себя расслабленным и почти довольным. Потребуется лишь одно движение руки, когда до него дойдет очередь раздачи, чтобы заменить хозяйскую колоду подготовленной, потом перетасовать, не нарушая первоначального расположения, отвлечь внимание, чтобы вернуть в прежнее положение срезанную колоду, и пусть эти карты несколько крупнее обычных, но Ози обучил Скотта безукоризненно выполнять эти приемы, когда ему было всего 10 лет, И сейчас он не сомневался, что его руки точно помнят ту науку. Ози никогда не призывал к шулерству, но был уверен, что хороший игрок в покер обязан владеть всеми умениями, связанными с игрой. Остальные шесть человек, присутствовавшие в салоне, были моложе его. Пара приезжих, служащих в костюмах, пара мужчин в похожих джинсовых одеяниях, бывших, по-видимому, профессиональными игроками, И две молодые женщины, которые, устроившись рядом на кушетке, смотрели висевший над баром телевизор. Крейн задумался о том, как они восприняли появление потрепанного немолодого трансвестита и как они отреагировали бы, узнав о том, что он явился сюда, чтобы, помимо всего прочего, спасти их жизни. Он открыл книжку коро и начал бездумно читать раздел о пятикарточном дро.